Глава 17. Жестокий сговор. 9.00. Конференц-зал. Отдел уголовного розыска. Индянь ворвался в зал с энергией рванувшей гранаты. На коммутатор только что звонила вдова вице-президента Мэн. Говорит, у нее есть запись с доказательством, что за убийством ее мужа и вице-президента Линь стоит братец Хуа. Вот как. Ло обернулся вместе с креслом. «Скажите ей, пусть дожидается полицейского, который заберет улику. И чтобы ни в коем случае не выходила из дома, свяжитесь с ближайшим отделением полиции. Пусть командируют кого-нибудь. Едем». Через несколько минут Ло Фэй вместе с Мудзянь Юнь уже сидели в полицейском внедорожнике, вел который, опять же, Индзянь. Вскоре после выезда его мобильный зазвонил повторно. Держа одну руку на руле, второй офицер взял трубку. «Дежурный полицейский из восточного пригородного уже на месте», сказал он, передавая трубку Ло поговорить «Поговорите с ними». Ло Фей прижал трубку к уху. «Начальник уголовного розыска». «Начальник, Лоф, вы сейчас где?» «Уже в пути. Будем минут через двадцать». «Вы присылали еще кого-нибудь?» Ло Фей машинально обвел взглядом салон. «От нас посылать особо некого», — он нахмурился. «А что случилось?» «Госпожа Мэн сказала, что полиция у нее уже была. Говорит, пленку они забрали с собой». Лоффа резко вдохнул. «От нас полицейских не было. Это мошенники. Немедленно задержать их!» Двигатель внедорожника натужно взревел. Через тринадцать минут машина буквально влетела в коттеджный поселок Парк Дзиньянь. где в поле зрения величало вплыл особняк вице-президента Мэн. Разбирательство снарядом полиции вблизи особняка спутало следы еще больше. Они арестовали тех двоих, что выдавали себя за полицейских, но под определенным давлением самозванцы заявили, что сразу после этого кассету у них похитил кто-то еще. «Ну-ка, посмотрим записи с камер наблюдения», — решил Ло Фэй. Офис security и жилого комплекса был залит безжалостным светом люминесцентных ламп. Помещение пропахло чайной заваркой. При просмотре записи у Лофея в груди затеплилась надежда. Те двое мошенников попали на камеру. В 9.35 из белого «Фольксвагена», припаркованного метрах в 30 от дома Мэн Фан Ляна, вышли двое в полицейской форме. Они подошли и постучали в переднюю дверь. Вдова Мэн открыла дверь и после короткого разговора впустила их внутрь. В девять сорок они в спешке вышли. Один торопливо запихивал что-то в карман. Когда они подходили к своей машине, за ними показалась третья мужская фигура. «Это он?» — проговорил Индзянь. Черты незнакомца скрывали шляпа и одежда. Однако походка была до боли знакомой. на записи третий быстро накаутировал этих двух горе копов обшарил их карманы извлек какой то предмет и зашагал прочь нам отправиться по его следу спросил лофея один из офицеров про возврат пленки можно забыть мрачно отмахнулся тот проще поговорить со вдовой мэн фанляна может она сделала копию Чутье, впрочем, подсказывало, что сделать резервную копию она наверняка не догадалась. Так или иначе, его мысли уже переключились на другие вопросы. Вмениды. Преступник, по всей видимости, знал, что его действия попадут на камеру. Почему он в таком случае намеренно провоцировал и братца Хуа, и полицию? 11.00. Коттеджный поселок Вилла в горах Тяньцзы. Семейное гнездо Дэнхуа располагалось посередине самого роскошного жилого комплекса Чэнду, разумеется, частного, включавшего четыре бассейна и двенадцать теннисных кортов. На третьем этаже дома все еще витал дух его умершего владельца. На диване сидела скромно одетая женщина, а рядом с ней мальчик. Оба в растерянности смотрели на мужчину, расположившегося напротив. Братец Хуа примостился на краешке дивана и сидел нарочито прямо. Независимо от обретённых престижей и власти, в семействе Дэн Хуа он свое место знал всегда, будучи многим обязан своему благодетелю. «У вас утомленный вид!» «Вы, наверное, не выспались?» — спросила вдова Дэн Хуа с искренней обеспокоенностью, как будто обращалась к члену семьи. «Много дел, госпожа», — ответил Хуа с почтением. «Но теперь все вроде бы сделано». Галантно, обеими руками, он положил перед ней на столик стопку распечаток. «Что это?» — спросила вдова, пролистывая бумаги. «Документы на передачу прав собственности. Я скупил все акции вице-президентов линии Мэн. Так что все активы корпорации Лун Юй теперь записаны на вас и вашего сына». Вдова Дэн Хуа любезно улыбнулась, хотя лоб ее оставался нахмурен. «Я совсем не сведуща в вопросах бизнеса, тем более такого крупного, как у моего мужа. А Дэн Цзянь еще слишком мал». Эти активы можно гораздо уместнее использовать в других сферах. Переживать вам совершенно не о чем. Для управления текущей деятельностью компании я найму лучших людей. Вам же останется лишь смотреть, чтобы ваш сын уделял должное внимание учебе. А получив образование, он готов будет занять свое место во главе корпорации. Видя, что все еще не убедил ее братец Хуа добавил. «Главное, не волнуйтесь. Контроль за людьми я беру на себя. Покуда я дышу, и мое сердце бьется, корпорацию Лун Юй будет возглавлять представитель семьи Дэн, пускай и младший». Вдова Дэн Хуа глубоко вздохнула, после чего повернулась и нежно потрепала сына по плечу. «Ступай наверх и начинай делать уроки», — сказала она. «Я еще немного поговорю с братцем Хуа и поднимусь к тебе». Мальчик послушно кивнул и пошел прочь. Братец Хуа с легким поклоном встал, глядя ему вслед. «Садитесь, садитесь», — с ласковой печалью сказала вдова. «К чему такие формальности? Вы для нас как член семьи». «Безусловно». Братец Хуа кивнул, но сел только после того, как мальчик скрылся из виду. Вдова Дэн Хуа снова изучила документы, строчку за строчкой, на этот раз вчитываясь. Через несколько минут она вернула бумаги на стол и задержала на братца Хуа пристальный взгляд. «Скажите мне правду, как умерли вице-президент Линь и вице-президент Мэн?» Братец Хуа молча уставился на свои ноги. Лгать своему работодателю он не имел права. Требовалось объяснение, и объяснение внятное. Наконец он поднял глаза и произнес голосом низким и торжественным. «Они хотели присвоить то, что им не принадлежало, и умерли по этой причине». Вдова дэнхуа подавленно вздохнула. «Наверное, есть вопросы, которые безопаснее не задавать. У моего мужа была поговорка «Овце лучше не знать повадки волка». Я ему доверялась и предпочитала ни во что не вникать. Но со временем поняла, что каждое действие влечет свои последствия». Голос женщины дрогнул. Отвернувшись, она уставилась на портрет Дэн Хуа на каминной полке. В ее глазах сверкали слезы. «Когда-то Дэн Хуа держал в руках саму мою жизнь», — произнес братец Хуа со спокойной искренностью. «Ради его семьи я готов жить с последствиями, каковы бы они ни были». Взглянув ей в глаза, он убедился. Она поняла. Вдова Дэн Хуа вытерла слезы и сказала «Дайте мне вашу руку». Братец Хуа напрягся, но уступил и протянул правую руку. Женщина взяла свои буддийские четки и осторожно надела их на запястье братца Хуа. «Помните мои слова», и она что-то коротко сказала. 7 ноября, час 37. Номер люксового отеля. Братец Хуа стоял под струями душа в ванной номера. Нужно было очиститься. Однако, смывая грязь с кожи, вода не могла смыть воспоминания, которые продолжали наводнять разум. Когда вдова Дэн Хуа преподносила ему эти чётки, Он полностью осознал ее боли отчаяние, но это не могло уменьшить решимость в его сердце. «В этом деле, — говорил он себе, — редко кто действует по собственной воле». В Торе струем воды текли и его мысли. Как только план Линь Хэнганя и Мэн Фанляна, хищению активов Лун Юй, попал в сферу его внимания, Братец Хуа понял, что пути назад нет. Два Вица уже приступили к планированию своего смертельного удара по компании. Нужны были контрмеры. Однако братец Хуа был ошеломлен, когда узнал, что Мэн Фанлян ставил во главу угла еще и свою корысть. Однажды утром он подошел к братцу Хуа и пренебрежительно отозвался олень Хэнгане, который, по его мнению, слишком много себе позволяет. Вице-президент прозрачно намекнул, что не против сойтись с братцем Хуа ради избавления от своего соперника. «Если б только с ним что-то случилось», — со значением сказал он. Братец Хуа согласился и поделился с ним своим встречным планом. Он изготовит две копии печально известных извещений о вынесении смертного приговора: одну для Линь Хэнганя, другую для Мэн Фанляна. Это даст прекрасный повод запереть их обоих в бывшем кабинете Дэн Хуа. Здесь они устроят шоу для камер наблюдения, и с помощью определенного реквизита Мэн Фанлян сможет притвориться эвменидами и прикончить своего соперника. Мэн Фанляна план братца Хуа живо заинтересовал. Но были детали, в которых он не ощущал себя докой. «Я уже не молод. Если Линь Хэн Гань начнет сопротивляться, я, скорее всего, не справлюсь с ним. Я прослежу, чтобы вам обоим дали снотворное. Вам, понятное дело, достанется плацебо». К тому времени, как вы встанете с постели, тот будет спать как убитый. А что еще лучше, вам не нужно будет беспокоиться насчет допросов полиции. Вы просто скажете «я спал». Но если извещение о смерти придет и мне, и Лин Хэнганю, а мертвым будет найден только он один, как мы это объясним? Вы в тюрьме уже отсидели. А значит, исправились. Эвменидам изначально не следовало посылать извещение на ваше имя. И перед тем, как укладываться, положите рядом с собой то, о чем мы говорили. Таким образом, увидев все эти документы, преступник решит вас пощадить. По крайней мере, таково будет всеобщее мнение. Братец Хуа сомневался в вице-президенте Мэн еще до той роковой ночи. А именно, планировал ли тот обмануть его? В качестве меры предосторожности он установил подслушивающее устройство на вилле Мэн ляна и поручил двум подчиненным наблюдать снаружи. Если что-нибудь случится, они смогут принять соответствующие меры до прибытия полиции. И это что-нибудь действительно случилось, хотя и несколько позже, чем ожидал братец Хуа. Вчера утром вдова Мэн Фанляна Ляна получилась курьером бандероль. В ней была кассета с записью компрометирующего разговора между братцем Хуа и вице-президентом Мэн. Братец Хуа сразу же понял, что за этим стоит Хань Хао. Вероятно, он привел в действие свой собственный план насчет того, что если погибнет от действий подручных братца Хуа на стадионе — то уже на завтра его убийственный компромат поступит в дом вице-президента Мэн. А затем та кассета пропала. У братца Хуа имелись соображения насчет личности вора, но не вполне были понятны его мотивы. Как бы то ни было, знать, что запись сейчас в чьих-то руках, все равно, что спать на иголках. Братец Хуа вышел из ванной минут через пятнадцать, Надел халат и решил заварить себе в гостиной чайку. И тут на выходе из спальни его мышцы чутко напряглись, кто-то сидел на его диване в гостиной. Фигура обернулась и посмотрела на него. «Чай готов. Садись, выпей чашечку». Братец Хуа машинально отпрянул. «Что ты здесь делаешь? Ты ведь меня искал?» Гость улыбнулся. Это ты? Изумленно выдохнул братец Хуа. Даже сидя, мужчина выглядел рослым, с широкими плечами и атлетичным торсом. Это телосложение, братец Хуа изучил досконально в ходе бесчетных просмотров записей с камер безопасности, когда готовил пенопластовый наполнитель для Мэн Фанляна. И вот теперь. этот человек предстал перед ним во плоти. Глаза братца Хуана сверкнули. Он сжал кулаки, готовый биться. «Я, наверное, идиот, если только...» «Зачем так волноваться?» — перебил его гость, мирно прихлебывая из кружки горячий чай. Братец Хуа сделал несколько глубоких вдохов и разжал кулаки. Когда сердце немного унилось... Он вошел в гостиную и сел напротив дивана на стул. Двое противников изучали друг друга. «Зачем ты здесь?» «Я хочу заключить сделку». «Сделку?» — братец Хуа выпятил подбородок. «А как насчет такой сделки? Я убиваю тебя прямо здесь, в этой комнате». я полагал что угроза смертью моя епархия с обаятельной улыбкой сказал гость извлек из кармана какой то предмет и положил на стол а вот мой козырный аргумент глаза Хуа осузились он увидел кассету назови свою цену рыкнул он изволь я хочу чтобы ты «Кое за кем для меня присмотрел», — сказал гость. Он развернул руку, демонстрируя лежащее у него на ладони фото. Красивая, хрупкая молодая женщина, даже, кажется, смутно знакомая. Братец Хуани сразу, но вспомнил. Он видел ее в ресторане, когда расследовал обстоятельства гибели братца Шэн. «Почему ты обращаешься с этим ко мне?» потому что ты телохранитель и профи. По моему мнению, ни один другой телохранитель в мире не знает свою работу так, как ты. Братец Хуам, мягко говоря, пребывал в замешательстве. С одной стороны, этого человека он ненавидел всеми фибрами души. С другой, спорить с таким комплиментом вредило самолюбию. Он растянул губы в усталой улыбке. А сам присмотреть за ней ты разве не можешь? Дело в том, что я не хозяин своей судьбы. Гость положил фотографию на стол, задержавшись на ней взглядом еще на мгновение. Его голос стал отстраненным, далеким. У меня не остается иного выбора, кроме как столкнуться с очень сильным врагом. «Будет схватка, результат которой неизвестен никому. Поэтому мне необходимо подстраховаться, что все будет устроено надлежащим образом». Братец Хуа кивнул и, протянув руку, взял фотоснимок. «Каким образом о ней нужно позаботиться?» «Она слепая. Я хочу, чтобы ты отправил ее в Америку на операцию и лечение». «Для тебя ведь это не составит большой проблемы». «Требования в разумных пределах, учитывая твой козырь», — сказал братец Хуа, беря кассету. «У тебя, небось, есть копия этой записи?» Гость усмехнулся. «Все сделки должны основываться на доверии. Не так ли?» Братец Хуа, секунду помолчав, решительно кивнул. «По рукам!» «Спасибо. Получается, теперь мы квиты?» — решительно произнес братец Хуа. «Да, я знаю». Гость больше не улыбался. «При следующей встрече живым из нас останется только один». «Приятно слышать». Братец Хуа поднял крышку и сделал глоток чая. «Любопытство ради. Кто этот враг, о котором ты упомянул?» Почему это тебя интересует? С тебя причитается жизнь. Я не хочу, чтобы ты умер слишком рано. Гость облизнул губы. Похоже, он мысленно готовился произнести это имя. После паузы, длившейся казалось несколько минут, наконец произнес: Дин К.